«Чем можем вам служить, досточтимый? «Если бы у вас нашлось для меня немного еды...» «Кудите, располагайтесь, как дома!» «Наша трапеза скудна, но мы с радостью разделим ее с вами! Садитесь здесь!» Он поднял стул, который опрокинул, вскочив мне навстречу, и предложил мне сесть. Остальные вышли из-за стола, чтобы мне не мешать. Похоже, все они были прирожденными знатоками людей и сразу распознали во мне особо весьма высокого происхождения –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 Это мой третий сын, Дренг. Он силен и отважен, хороший работник. Но хозяйство у нас маленькое, артов приходится кормить ногу. Да еще отдавать половину урожая нашему великому и могучему капа дочи за нашу защиту. При этих словах он склонил голову, но в голосе звучали покорность пополам с ненавистью. Похоже, капа дочи защищал их тут исключительно от капа дочи Старик толкнул Дрэнга вперед и сжал ему плечо.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 То не сыщет там ни денег, ни славы, а только раннюю смерть. «Ну да», — подтвердил я на всякий случай. «Вообще, что-то старик излагал дело весьма путано, но мне это было только на руку. Я же так пока и не знал, какие на спайвенте порядки. Хотя пока все это звучит не слишком обнадеживающе. Я отхлебнул воды и попытался рыгнуть еще разок на радость повару, но не смог. Старик между тем продолжал говорить. «Каждый воин вроде вас».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 Конечно, сэр, я знаю. Старый Квечи был когда-то с солдатом и рассказывал мне об этом. Слуга должен чистить меч и ружье, приносить от походного костра еду, наполнять водой фляги, давить камнями в шей. Отлично, вижу, ты и впрямь все знаешь, до мельчайших деталей. И ты рассчитываешь, что в награду за твои труды я научу тебя воинскому искусству. Он быстро кивнул, в комнате все стихло пока я обдумывал ответ. Ладно, договорились. Соломенная крыша вздрогнула от общего радостного крика, и старик немедленно выставил на стол кувшин домашней браги. Дела складывались неплохо. Если даже и не отлично, то, по крайней мере, хорошо».